Ворбис внимательно осмотрел похожие на карака руки бруты, его толстые, как стволы деревьев, ноги. Казалось, он глубоко задумался. — То есть ты утверждаешь, что он не может читать и писать, зато отличается крайней преданностью? — Преданностью и верностью. — И хорошей памятью, — пробормотал Ворбис. — Более чем... — подтвердил Нюмрут. — Это даже нельзя назвать памятью. Судя по всему, Ворбис пришел к некоему решению. — Как очнется, порешлешь его ко мне, — велел он. Нюмрут смертельно побледнел. — Я с ним только поговорю, — успокоил его Ворбис. — Возможно, паренек мне пригодится. — Слушаюсь. Ведь пути великого бога Ома столь таинственны, столь неисповедимы. Высоко в небе, только свист ветра в перьях. Орел парил на ветру и смотрел вниз на игрушечные здания цитадели. Он где-то ее выронил и теперь никак не мог отыскать. Она где-то там, внизу, На этом крошечном зеленом пятнышке. Пчелы весело жужжали в бобовых цветах. Солнце немилосердно жгло панцирь Ома. И для черепах тоже имеется своя преисподняя. Он слишком устал, чтобы шевелить лапками. Но другого способа не было. Или высунуть голову как можно дальше и мотать ей в надежде перевернуться. Если не остается верующих в тебя, ты умираешь. Основную проблему мелких богов всегда составляли верующие. Но ты также умираешь, когда умираешь. Частью мозга, не занятой мыслями о нестерпимой жаре, он воспринимал ужас и замешательство Бруты. Не следовало так поступать с пареньком. Он и не думал следить за ним, Да и какой бог станет заниматься подобной ерундой? Кого волнует? Чем там заняты люди? Вера. Вот что главное. Он просто заглянул пареньку в голову и извлек оттуда воспоминания, как фокусник извлекает из своего уха яйцо. Просто фокус. Просто хотел произвести впечатление. Я лежу на спине, становится все жарче, и скоро я умру. И тем не менее... И тем не менее, этот поганый орел выпустил меня прямо над компостной кучей. Клоун какой-то, а не орел. Все вокруг построено из камня на камне и в каменистой местности. А он умудрился отпустить меня над тем единственным местом, которое прекратило мой полет, но не мою жизнь. Мало того, я тут же умудрился наткнуться на самого настоящего верующего. Очень странно можно было бы принять за промысел Божий, если бы я сам не был Богом, пусть лежащим на спине, страдающим от жары и готовящимся к смерти. А этот человек, который его перевернул, выражение его мягкого лица, он хорошо его запомнил. Выражение не жестокости, нет, но какого-то другого уровня существования, выражение абсолютного, ужасного умиротворения. Солнце закрыл чей-то силуэт. Он прищурился на Людзе, а тот, в свою очередь, взирал на рептилию с добрым, хоть и перевернутым сочувствием. А потом он взял и поставил черепашку на лапки, после чего поднял метлу и ушел, даже не оглянувшись. Он, с трудом переводя дыхание, припал к земле, но затем, отдышавшись, немного повеселел. «И все-таки кто-то там наверху любит меня», — подумал он, — «и этот кто-то я».